Глава тридцать девятая «Тш-ш-ш, не скидывай одеяло, ну замерзнешь же, давай лучше чаю еще выпьешь, немножко, пару глоточков, а?» Уговаривала я Андреаса, вновь начавшего бредить из-за высокой температуры. Выходило, что вновь необходимо его обтирать влажным полотенцем. С надобья, что целитель оставил на этот случай, уже дала, но что-то оно не торопилось действовать. уже успела написать этому Бенни, но получила в ответ сухое: "Это нормально". И совет с теми же обтираниями. Вот какого хрена в магическом мире, где сломанная кость лечится за несколько минут, не придумали ничего для простуды? Ну ладно, не простой простуды. И да, знаю я, что это особенность нека, которых мало, какая магия берёт надолго. Но всё же. Как у вас тут дела? В приоткрывшуюся дверь заглянул Саймон. Да, хреново. Мне кажется, ему снова хуже. А твой Бень, тут же зачистила я, едва не плача. Но-но, Бень хороший, стал бы я тащить кого попало. Тут же нахмурился парень. Ты описала. Да, описала. Но видишь, температура снова. Это кошак. Что ты хотела? Раз и излечился. Проворчал Саймон, подойдя ближе к Андрессо. М-да, хвостатый. Угораздило ж тебя. А с надобья там такое мерзкое в коричневой бутылочке должно быть. Уже давала? Сбить температуру должно. «Дала минуты десять назад, но пока кажется никак». «Да нет, это тебе кажется. Оно для всех раз подходит. Просто кому-то быстрее помогает, кому-то медленнее». «Не волнуйся ты так, всё будет хорошо». «Я чего зашёл?» «Понятно, просто так пост не оставишь, но я посижу с Андреасом. Сходи, поужинай». Да и ему бы не помешало чего-то захватить. Бульён какой, что ли? растерянно пробормотал он. Я я не могу его оставить. Мне страшно, что вдруг выйду и и ничего с ним не случится. Но серьёзно, не он первый заболевает. Э, ты чего? Плакать собралась? Не-не, я утешать плачущих не умею. Не надо. Всё будет хорошо, правда. Но смотри, хуже ему точно я стала. Кашля его совсем нет. А что, температура это нормально. После вмешательства целителя организм сам должен это всё перебороть. Иначе сидеть потом всю жизнь на целительской магии, по любому чиху только ею спасаться, не имея абсолютно никакого иммунитета. Так что давай, не печалься. Я схожу, принесу чего-нибудь и тебе перекусить и ему. Только не плачь, ладно? заговорил Сеймон необычно ласковым тоном и даже осторожно похлопал по плечу. Не пытайся, как обычно, приобнять, пользуясь случаем. Шмыгнув носом, я несколько раз быстро кивнула. Сама не могла сказать, чего так всполошилась. Просто как-то привыкла, что Андреев всегда рядом, у него всё в порядке. С ним не может ничего плохого случиться. А тут вдруг. И больше всего убивала, что виновата лишь я. К счастью, температура действительно начала спадать. Лекарство помогло. Саймон вернулся достаточно быстро. Я даже не ожидала. Притащил ещё горячий бульон для Андреса и плов для меня. Ешь пока горячее. Помочь покормить его, разбудить его как-то или что? Поинтересовался он участливо. Да надо бы, наверное. Самон вряд ли сможет. Даже не уверена, что он просыпается толком. Но силы всё равно пополнить надо. Можешь его приподнять немного? Я подушку ему под спинку подложу. С грехом пополам нам это удалось, и разбудили Андреса. Даже какая-то осознанность появилась в его взгляде. Сандра, ты разве не ушла? Саймон пробормотал он едва слышно, сонной щурись с слезящимися глазами. Куда уж мы от тебя денемся? Будем радовать своим обществом и дальше. Тут же ляпнула радостно Саймон. А сейчас у тебя время кормёжки. Брысь отсюда. рыкнула на него, ткнув локтем под рёбра, и тут же продолжила ласково для Андреса: "Ты заболел, простудился сильно, нужно поесть, то есть попить. Вот бульон". "Не хочу", поморщился Неко, устало прикрыв глаза. "Ну совсем немножечко, а, пару глоточков". Начали мы уговаривать его наперебой с Аймоном, но Андрес в самом деле сделал лишь пару глотков, вновь провалившись в беспамятство. И что теперь? А где живёт Бэни? Он не из общежития? уточнила с Надеждой, закусив нижнюю губу. На Сеймон, выглядевший не менее забоченным, покачал головой. Нет, местный. Сейчас напишу ему, спрошу, что делать, если кошак не жрёт ни хрена. пробормотал боевик, набирая сообщение. К счастью, ответ пришёл быстро. Пишет, что влил в него целительской энергии, и если не хочет есть, заставлять не нужно. От сна добей, и как раз с этой энергией Нека и гонит в сон. «Пусть спит, восстанавливается, по возможности поить его отварами разными». Прочитал Сэмон и улыбнулся. «Ну, звучит логично. Так что пусть Андрея спит, а ты поешь, и я пойду поем. Но если что, пиши. Ага». «Ага. Да, конечно, иди. Спасибо за помощь». Спохватившись, поблагодарила его. Да не за что. Не чужи же. Я тогда загляну к вам ещё попозже. Так понимаю, ты иначе уж сегодня здесь, уточнил Саймон, даже без своих привычных подколок. Сам-то как думаешь? хмыкнула я. Хм, да, ничего спрашиваю. Когда бы Вик навестил нас в следующий раз, застал меня за изучением содержимого шкафа Андреэса, опережая вопрос, так и читавшийся в его глазах, пояснила чуть поморщившись. «Искала чистое постельное бельё. Надо бы перестелить, это уже влажное всё от пота, да и переодеть бы его не мешало. Хотя нет, мне в случае чего обтирать будет неудобно, просто раздеть». И уставилась на Саймона задумчиво. «Страшная ты, женщина. Так и норовишь найти парня в беспамятстве и раздеть его. Ещё и посторонних парней к этой цели привлекаешь». Пробормотал он, но, ценив моё выражение лица, тут же пошёл на попятную. Ну дурацкая у меня чувство юмора. Дурацкая. Не привыкла ещё, что ли. Нижнее бельё хоть несчастно мы оставишь, и на том спасибо. Постельное-то нашла. Нашла. Но адрес снова поднять и нужно, чтобы перестелить. Протянула сомнениям, покусывая ноготь большого пальца и пытаясь решить эту дилемму. Или может, пусть пока останется так? Да ну, болеть и так хреново, а ещё и на влажных, смятых, неприятно пахнущих простынях. Да ты быстро их перестилаешь. Стать-то Андрею со всё равно надо. Зачем? Пусть он выпил всего ничего. Что с надобей, что бульёна, что чая твоего. Но пичкала. Ты его в течение дня завидным упорством притянул он с намёком. О, да, не подумала, смутилась я. А ты? А я пойду нянькой. Ага, вздохнул он. Кошак, кошак, Ант, просыпайся. Делок тебе есть. Давай, давай, открывай свои глазки. Это я, твой лучший друг. И два слышно фыркнув на его попытки разбудить тинека, вытащила чистое постельное из шкафа. Тем временем боевику всё же удалось поднять сонного Андреэса и утащить в ванное. Когда они вернулись, я как раз успела всё перестелить. Гадость, жара понижающая ему до сна. Наверное, снова температура поднимается, кажется. Но и на ночь в любом случае не мешало бы. Отметил Саймон, укладывая дрожащего Андрея в кровать. Я одеяло поищи у него ещё. Его морозить начало. Поспешно кивнув, он указал парню на столик, где лежали снадобья, попросив его и дать лекарство Андрею. Сама же принялась искать ещё одно одеяло. С каждой минутой парень всё сильнее колотил озноб. Саймон, отметив это, не стал дожидаться, пока я найду одеяло, и принёс из своей комнаты запасное. И даже посидела рядом с парнем, пока я, решившись, быстренько приняла душ, натянув обратно платье на ещё мокрое тело, не тратя лишнее время на вытирание полотенцем, чтобы побыстрее вернуться к Андреاسو. Ещё раз напомнив, чтобы в случае чего стучалась к нему в комнату, Саймон ушёл. Андреаса всё так же морозило, несмотря на то, что я сверху него накинула ещё обнаруженный в итоге плед, которым думала самого укрыться. Осторожно примостившись на просторной кровати где-то с краешка, но если уж на то пошло, сама я особыми заморочками в этом плане не страдала, а Сандры тут давно уже нет. Поэтому скинула в своё платье, скорее чтобы не смущать самого Андреса, если утром проснётся раньше меня, надела одну из его рубашек и скользнула к нему под одеяло. Прижалась к горячему дрожащему телу, с лёгкой улыбкой щутив, как его хвост тут же обвивается вокруг моей талии. А еще несколько минут спустя и сама дружь уменьшилась, а дыхание парня выровнялось. Так, слушая его, я сама и уснула, несмотря на все тревоги и переживания сегодняшнего дня, чувствуя себя на удивление комфортно и умиротворенно.